Или ракета улетит по назначению, перевернув ход истории, или взорвётся, похоронив под собой своих создателей и на весь мир, опозорив СССР с их голословными обещаниями. Они что? потрясенно спросил Нэвилл Чемберлен. Вы ничего не перепутали? Никак нет, сэр, вытянулся перед премьер-министром секретарь. Красные заявили на весь мир, что сегодня снесут Лондонский Тауэр со всем районом, где он расположен. Нам дали три часа на эвакуацию населения. Если не успеем, вина за смерть гражданских будет лежать на нас. В башне заложена бомба. Вы прочесали район? Он же небольшой. Вы понимаете, что там расположены офисы крупнейших и старейших финансовых компаний страны? Лондон сити – это же сердце британской короны. Немедленно оцепить район. Эвакуируйте гражданских, но с досмотром. И вызовите ко мне первого лорда адмиралтейства. Чемберлен был удивлен и взбешен одновременно. Заявление красных было просто возмутительно. Они не просто предупредили об атаке, они связали ее с нежеланием Лондона заключить мир. По факту, красные хотят показать, что они в силах нанести удар даже в самое сердце великой империи, подорвав репутацию как самого Чемберлена, так и всей военной машины страны. Пытаются поставить на колени. И кто? Какие-то макаки, только недавно от Кайла и Матыги оторвавшиеся. Однако на пустом месте такие заявления, да еще и во все услышанье, не делаются. За этим должно что-то стоять. Самое очевидное — их агентура. Не просто ведь так красным очень быстро становится известно о планах его кабинета, что они заранее проводят подготовку и невелируют последствия. Вон один иранчево стоит. Но есть и другой вариант — их самолеты уничтожители флотов. Да, это более реально, поэтому ему и нужен первый лорд. Пускай поднимают перехватчики. Корабли выйдут в море и найдут этих невидимок. Узнать заранее, откуда он подлетит, уже минимизировать ущерб. Показать, что Британия все видит, даже если не удастся в полной мере нитроэлизовать атаку, но суметь сбить самолет-носитель – это уже успех. Вся столица замерла в ожидании и страхе. Полиция перевернула весь сити, чем были весьма недовольны многие банкиры и иные джентльмены, но хоть отнеслись с пониманием. Однако никакой бомбы не было найдено. Оставался вариант с самолетом. Корабли вышли в море, все гражданские суда были экстренно остановлены и досмотрены, на возможном направлении атаки высланы вперед катера-разведчики. Но все было тихо. И это напрягало Чемберлено еще больше. Красные блефовали, вот так на весь мир, угрожая не просто атакой, а что Лондон сити станет абсолютно непригоден для проживания еще много десятилетий спустя. Но зачем? Какая им выгода? Когда время вышло, а ничего не произошло, премьер-министр сначала недоверенно посмотрел в сторону Тауэрской башни, а после начал подхихикевать. Через минуту его разобрал истеричный и нервный смех, аж до слез и ярости на лице. Скоты, какие же они скоты! Но ничего, этот день начал цедить от злости, чем Берлен взлясь на самого себя, что повелся на уловку красных и испугался, как в небе стал нарастать гул. В тот же миг мужчина кинулся к окну и успел заметить промелькнувший в небе непонятный объект, оставивший после себя дымный след. А дальше глухой из-за расстояния звук взрыва донесся до слуха Чемберлина, переросший в грохот, рассыпающегося вдали здания. Коммунисты выполнили свою угрозу и одним ударом снесли квартал с национальным мемориалом и гордостью Британии.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 Вбежавшие на шум дежурившие в коридоре солдаты застали картину лежащего на полу фюрера с дыркой в виске и пистолетом, в откинутой в сторону руки. — Наш фюрер не выдержал позора необходимости капитуляции, — сказал им Канарис. — Доложите вице-канцлеру, что нужно срочно созвать Рейхстаг. Длинная рука Москвы держит за горло Запад.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 Да и просто летящую ввысьнюю точку наблюдали многие. Ведь мы специально шепнули нашим агентам в нужные моменты обратить взгляды людей в небо. Недосягаемых не стало. Внезапно многие политики и простые люди осознали, что война нигде-то там за сотни километров, она уже здесь и может прилететь в любое мгновение, свалиться на голову.